Действительно произошло затмение луны, наблюдавшееся в Палестине, и поэтому можно отнести смерть Ирода к четвертому году до нашей эры. Если принять этого внимание, то можно сделать вывод, что евангельский Иисус родился до четвертого года до нашей эры. Но если обратиться к рассказу Матфея об избиении младенцев в Вифлееме, глава 2, стих 16, рождение Иисуса можно перенести на более раннее время. Ирод приказал уничтожить всех младенцев в возрасте до двух лет, то есть Иисусу в то время было не более двух лет. Из этого можно заключить, что он родился в шестом или пятом году до нашей эры, но не позже четвертого года. Матфею противоречит утверждение евангелиста Луки, который связывает время рождения Иисуса с переписью населения, проведенной по указу императора Августа. Это произошло во время прокураторства Квириния в Сирии. Глава 2, стихи 1-2. Иосиф Флавий упоминает об этой переписи и датирует ее шестым, седьмым годами. То есть, по мнению Луки, Иисус родился на 10-12 лет позже, чем предполагает Матфей. И тут возникает вопрос, что являлось основой для летосчисления у христиан того времени. Начало служения Иисуса все четыре евангелиста связывают с именем Иоанна Крестителя. Лука датирует появление на свет Иоанна 15-м годом императорства Тиберия, глава 3 стих 1, а спустя несколько месяцев, рождается Иисус. Тиберий унаследовал трон от императора Августа, умершего 19 августа 14 года. 15-й год его царствования продолжался с 19 августа 28 года до 19 августа 29 года. По Евангелию от Луки Иисус начал свое служение в 28 или 29 году. Но Лука сообщает о том, что Иисус в это время был лет тридцати. Глава третья, стих двадцать третий. Здесь он противоречит самому себе. По его же версии, в пятнадцатый год правления Тиберия Иисусу могло быть только двадцать-двадцать один год. Тридцатилетним Иисус не мог быть даже в том случае, если принять за основу сообщение Матфея, Тогда ему было по меньшей мере тридцать три или тридцать четыре года, а возможно и тридцать пять, тридцать восемь, тридцать девять лет, но только не тридцать. Евангелие от Луки хронологически противоречит Евангелию от Иоанна. Иоанн, написывая изгнание из храма торгующих и менял, рассказывает, что иудеям это не понравилось.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 Можно подсчитать, что эта история произошла на 46-м году строительства храма. Из трудов Иосифа Флавия известно, что восстановление храма началось при Ироде Великом в 18-й год его царствования иудейские древности, то есть в 19-м году до нашей эры. Если мы прибавим упомянутые 46 лет, то получим дату описываемого события 27-й год нашей эры. Изгнание из храма связано с первым приходом Иисуса в Иерусалим, с празднованием Пасхи, то есть это происходило через полгода или год после крещения и начала служения. По мнению Иоанна, Иисус крестился и обзавелся первыми учениками во второй половине двадцать шестого года, на два-четыре года раньше, чем в Евангелии от Луки. События, связанные со служением Иисуса, происходят в течение года по трём синоптическим Евангелиям. В них рассказывается о том, что произошло в Галилее. Матфей, глава 4 стих 12, глава 18 стих 35, Лука с главы 3 стиха 1 по главу 9 стих 50 описываются странствия Христа его путешествие в Иерусалим и деятельность в городе